10 августа 1948 года. Кхандала. Родные мои, вчера послала Дедлееву письмо с оповещением о принятии пакта правительством Индии. На адрес Софьи Михайловны. Надеюсь, что она дойдет. Писала рукой и по-английски. Теперь об указанной возможности наводнений в Америке. Следует принять это во внимание, и если представится возможность переехать повыше, ближе к первому центру, и даже еще выше, нужно очень подумать об этом. Прислушивайтесь внимательно, может быть, и найдется лучшее помещение. Ведь было показано затопление города, и лишь музеи Раиха высылся над водной пеленой. Ведь картины могут погибнуть. Конечно, процесс открытия центров, вернее, преоткрытие преоткрытия их. может происходить и в городе, но, конечно, при сравнительно хороших условиях жилища и известной дисциплине жизни. Но огненная трансмутация нуждается в продолжительном пребывании в природе и на высотах и в некотором уединении. Также огненный опыт мог быть дан в той степени, как он был явлен только лицу тысячелетиями приближавшемуся к белому братству.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 В тяжкие дни колебаний духа и тоски сердечной хорошо припомнить параграф тринадцатый страницы двести в Общине издание Ургинского. Даже во время значительно углубленного сознания могут быть трудные часы. Может казаться, что связь с учителем не существует, что учитель не существует, но знающий скажет: Майя, отступи, знаю мою связь с учителем. Может казаться многое личным помыслом, не входящим в учение. Знающий скажет, «Майя, отступи!» Знаю основы учения. Может казаться, что лишенный всех сотрудников должен тщетно поднимать тягости. Знающий скажет, «Майя, отступи!» Знаю, как по лицу земли распространены истинные сотрудники. Майя всех веков знает, когда прикоснуться к мозгу. Из глубин прежних опытов майя вызывает тонкую прядь колебаний, и реальность покроет очевидностью, и заметет явленные борозды достижений. Многоцветная майя, пора узнать тебя, чтоб сказать в полной достоверности майя, отступи. А вот и напутствие после ухода нашего светлого и любимого. Осиротевшая воя майя, нужно спешить принять новую ножу. Храните силы, надо до родины донести чашу. Правильно понимаете положение здесь. Фуями памятник Родины воздвигнет. Мужественно войдите в круговорот событий. На гребне волн встречу вас. Проявим мужество, родные. Будем избегать разочарования, как пламя степного пожара являет пустырь внутренней. Зараницы духа станут редкими, и серая мгла окутает. Усталое сердце надо лечить распознаванием. Вызвать нужно всю признательность из сердца. Она омоет все... Языбы духа. девятнадцатое 19 августа тысяча девятьсот сорок восьмого года Кандала. Родные мои, долетела ваша весточка от одиннадцатого августа. Американская воздушная почта действует прекрасно. Радует, что вам удалось хотя бы немного передохнуть на вашем труженическом пути, ведь година перед нами не легкая, но знаменательная во многих отношениях.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 Индия стала нам ближе ближнего, ибо с уходом нашего родного мы еще сильнее осознали и убедились, что он вошел в жизнь страны как один из самых мощных духовных двигателей. Индия родина величайших гигантов духа. Конечно, Индия особенно чувит связь его творений с ее великим наследием. Индия признала его своим неотъемлемым духовным гуру. Все наиболее выдающиеся писатели, творцы и критики высказались единогласно, что он – величайший художник своего времени, и таким останется, ибо помимо совершенства художественного мастерства, его творения несут человечеству духовный «месседж» – примечание «Весть Послания» английский, обреченный во всей неотразимости новой красоты». Духовный аспект всего его творчества неиздадима запечатлелся в сознании лучших деятелей и мыслителей этой страны. Никогда никто и ничто не сможет задушить божественную искру, возжженную гигантами духа и веками хранимую в сердцах лучших сынов Индии. Как у Бога мышление говорящих с усмешкой о мистицизме Рериха, безумцы не знают, как ограничили они себя ими. Чего лишили себя? Не поймут, что этот мистицизм майя только для них, но для зрячих это сама великая реальность. Второе сентября 1948 года, Хандала, Индия. Родные и любимые, получила ваши чудесные письма от 16, 20 и 25 августа. Очень-очень огорчена. что не удалось послать вам звонкой телеграммы о принятии пакта. Пакт принят и подписан, но до сих пор не появилось официального оповещения об этом, хотя в главной местной газете «Таймс оф Индия» дважды была помещена заметка о принятии и подписании пакта правительством Индии и краткая история его. Мы слышали, что появились заметки и в других газетах и журналах Индии, Но кроме как в Illustrated Weekly и в Blitz пока что не видели. Ведь во всей Индии не имеется клиппинг-бюро. Светик не известил нас, дал ли он знать в Ассоции этот пресс. Также он обещал сообщить телеграфно вам о положении вещей. Но, видимо, ничего нового не узнал. Конечно, положение здесь настолько трудное и напряженное из-за Кашмирской войны,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 для всей мировой эволюции.